Девушка смахнула его в сумку. Ну, все-таки Анжела, Андрей и пара рабочих контактов у меня теперь есть. В общем, больше я никому не звоню. Да, еще Пашка. Внезапно ей захотелось позвонить бывшему возлюбленному из чистого азорства. И потом, посмеиваясь, Маша рассматривала помятую визитку. Должна же я! Отменить наши пари. Уж теперь ни о каком свидании речи быть не может. Антрий все-таки был в чем-то прав. Я слишком многое мерила куклами, срослась с ними, всю жизнь выстроила вокруг них. Продать себя за какой-то аксессуар для куклы-теннисистки? Я, наверное, здорово напилась, раз согласилась на такое. Она набрала номер, в котором заподозрила прямой мобильный и спустя мгновение услышала солидный и почти незнакомый голос. «Да, слушаю». Павел говорил так, будто его ответ был величайшим одолжением, а сам звонок невероятной бестактностью. Маша от удивления даже взглянула на часы, решив, что разбудила его. «Я не кстати?» «Это Маша. Я только хотела сказать, а где ты?» Требовательно осведомился Павел. «Только что звонил к тебе домой? Никого. Мобильный забыть взял. А это что у меня высветилось? Твой рабочий номер?» «Нет-нет», — заторопилась девушка. «Я у подруги случайно, и я тут не бываю совсем. Мобильный можешь записать, только сейчас он разряжен. Я вообще не о том, знаешь...» Наше пари было такой глупостью. Давай его отменим. Дома тебя нет. Подруге звонить нельзя. Мобильный разряжен, пари глупость, взвешивая каждое слово, повторил мужчина. Все-таки ты совсем не рада моему возвращению. А я ведь нашел ракетку. У Маши гулко ухнуло сердце. Она крепче вцепилась в трубку. Как? Это было не так уж сложно. В голосе Павла зазвучали насмешливые нотки с помощью интернета, с которым ты не дружишь. Не представляю, как это можно вести какой-то бизнес, не имея даже своего веб-сайта. Я бы сделал бесплатно такой магазин для твоих кукол, ты бы через месяц на Феррари ездила. А ракетка из чего? — напряженно спросила девушка, пропустившая мимо ушей все заманчивые предложения. — А из чего у Маши Шараповой? — Говорю тебе, настоящее, только размер микро, для лилипута. Один полупсих изготавливает такие спорттовары и толкает их через сеть коллекционерам. Я говорю полупсих, потому что он на этом деле неплохие деньги делает. Маршрутка Ты дико отстала от жизни. Я бы тебя живо подтянул. — а слушай, Маша облизнула пересохшие вдруг губы, а — -а -а я ее у тебя выкуплю. Она мне очень нужна, ты понимаешь, только без пари. — Не продается, — коротко ответил Павел. — Ну ведь тебе она ни к чему. Ну, скажи хотя бы телефон человека, который ее сделал. — Да ты что? «Подруга!» Мужчина говорил все еще насмешливо, но было заметно, что этот тон дается ему нелегко. Маша как воочию видела его лицо, искаженное застывшей ненатуральной улыбкой. «Так дела не ведут. Тут у нас с тобой конфликт интересов». «Ну, тогда...» — Маша перевела тух и, закрыв глаза, приказала себе успокоиться. Все происходящее внезапно показалось ей нелепой комедией, которую ни с того, ни с сего взялись разыграть два взрослых человека. Значит, не будет теннисистки. Только и всего. Тоже мне катастрофа. Сделаю гимнастку с лентой материала на пять рублей. Знаешь, я передумала. Спокойно закончила она. Не нужна мне эта ракетка. Ошеломленное молчание в трубке длилось недолго, потом Павел взорвался.